Глава вторая. Виктория. Утренний субботний день начинается как обычно с приготовления завтрака и чашки кофе. Марк быстро съедает любимую рисовую кашу и уходит в свою комнату рисовать. Лёша ещё спит после позднего возвращения, вернее сказать раннего. На часах было шесть утра, когда хлопнула входная дверь на первом этаже. Задевает ли меня это? Естественно. но не сам факт того, что он не ночевал дома, а в целом то, что некогда близкий мне человек, самый близкий и родной, становится кем-то вроде соседа. Горько, досадно. Но я стараюсь об этом не думать, потому что именно сегодня мой первый день занятий в новой танцевальной студии. Танцами я занималась еще со школы, ездили с мамой на фестивали и конкурсы, были и призовые места. Звание лауреата разной степени. Каждой клеточкой своего тела я жила во время своего нахождения на сцене, горела музыкой, движениями. Я была живой, настоящей. Снова хочу чувствовать, встряхнуться. Поэтому и купила абонемент, когда обнаружила, что открылась новая школа в соседнем районе. Почитала отзывы об основателе, Матвей Андреев, наша городская звезда. призёр международных чемпионатов по современной хореографии. По информации из сайта, в собственной школе также будет давать индивидуальные мастер-классы, на которые я лично планирую попасть во что бы то ни было. Помимо своих заслуг, Андреев также приходится с сыном местного депутата, что даёт мне надежду на то, что через месяц его школа не закроется, и я не останусь с годовым безлимитным абонементом за 80 тысяч рублей. Сумма для меня небольшая, но потерять её будет крайне неприятно. Занятие с моим личным тренером по танцам начнётся в шесть вечера, поэтому днём я провожу ревизию в гардеробе, откладывая вещи, которые больше не планирую использовать на переработку. Я очень бережно отношусь к природе, сортирую мусор, регулярно сдаю пластикой и стараюсь не покупать пакеты в супермаркетах, так как пользуюсь холщовой сумкой. «Не понимаю». Неужели даже при оформлении той же доставки из ресторана людям сложно ткнуть на экране галочку в разделе эко-доставка? Во многих службах доставки есть такой раздел. При подготовке вашего заказа они не используют упаковку из целлофана. Примечание автора: Я стараюсь быть ответственной и обязательной, всегда такой была. Еще со школы, когда собирали с одноклассниками макулатуру. Итащили тяжеленные стопки бумаги и картона в класс. Закончив со своей одеждой, перехожу в детскую, а затем и в гардеробную мужа. Он достаточно педантичен для того, чтобы разводить здесь бардак, и битый час я просто перебираю аккуратные стопки, состоящие из его футболок, джинсов и белья. Деловые костюмы размещены на вешалке ровным рядом. Что ты здесь делаешь? – спрашивает Лёша недовольно. Заглядывая в свою гардеробную, вздрагиваю от неожиданности. Прибираюсь. «А-а-а», — тянет он. «Ясно. Я думал, роешься в моих вещах, чтобы найти чужие трусы или ещё что похуже». «Что может быть хуже чужих женских трусов в гардеробной муже, интересно мне знать? Чужие мужские трусы?» «Есть что скрывать?» — спрашиваю ехидно, сдувая прядь волос с лица. Не та ми, признавайся сразу. Сука ты свободина, говорит он, натягивая спортивные брюки поверх черных боксеров. Даже в карманах порыться нормально не можешь. Что ты за жена-то такая? Никак не реагирую, чтобы не развивать очередной утренний скандал. Есть что поесть? спрашивает, глядя на меня через отражение в зеркале. Естественно, парирую любуюсь его голой спиной. Я, может, и сука. Но с руками. Усмехается. Не бурчи с утра. Башка раскалывается. Принеси таблетку. Будь другом. Подхватываю тяжелый пакет с его вещами и иду на первый этаж. Лёша двигается за мной. Зайдя на кухню, достаю внушительного размера аптечку и протягиваю ему пакетик с лекарством. Спасибо, любимая. На твое ментальное здоровье, дорогой. Серверую для мужа стол и сажусь напротив. Я в тонкой короткой пижаме с довольно открытой грудью, но он словно не замечает моего полуобнаженного вида. На меня часто оборачиваются прохожие мужчины. На работе постоянно знакомятся посетители, а собственный муж смотрит сквозь меня. Такие вот дела. Ты помнишь, что я сегодня иду на танцы? Нужно посидеть с Марком. Блядь, я забыл. Договорился с Ославским, что поедем на футбол. Значит, позвони и отмени. Говорю в очередной раз, закатывая глаза. Он морщится. Давай ты отменишь. Нахера тебе эти пляски? Пожимаю плечами. Чё за прихоти, Вика? Пялятся на меня через стол. Отвезу Марка маме. Решаю не ругаться, махнув на него рукой. Окей. Кивает, обжигаясь кофе. Чё он такой горячий? Пропускаю претензию мимо ушей. Поддразнить его горячим кофе или тем, что оставила машину и испортила ему вечер, часть моей семейной жизни. Я словно щупаю его оголенные нервные окончания и жду, что он сорвется. Быстро загружаю тарелки в посудомойку после завтрака и предлагаю мужу: "Давай в парке погуляем. Погода отличная. Марк давно просит, чтобы ты научил его кататься на велике. Давай не сегодня". Отвечает муж, целуя меня в щеку. В нос тут же проникает родной запах его кожи и тело прошибает желанием. Я все еще хочу его ласки, но так часто бываю на него обижена, что даже признаться об этом не в состоянии. А сам он не предлагает. Ладно, соглашаюсь, провожая его спину и темный кудрявый затылок.